«Почему бы вам не справиться у баронессы Корф?» Былинкин надулся. Солнце припекало все сильнее. Я достал платок и вытер им лоб. А Полинариев графыч!» Я обернулся. Доктор Соловейко приветствовал меня из своей двуколки и, поравнявшись с нами, натянул вожжи. «На ловца и зверь бежит. А я, признаться, искал вас». Семеновна ко мне прибежала утром, говорит ее муж, по пьяни человека зашиб, насмерть. Теперь заперся у себя, воет, кается и выходить отказывается. Он, значит, верхом был, а тогда уже стемнело. Семеновна была женой нашего урядника Анофриева. Я досадливо закусил губу. Похоже, мое свидание с баронессой Корф... откладывалась на неопределенный срок. — Хорошо, доктор, я поеду с вами. — Где произошло несчастье? — В трех верстах от Лепехина, неподалеку от пересохшего ручья. Семеновна мне примерно описала место со слов своего мужа. — Жалко дурака. — Да уж, если он и вправду прохожего убил, так ведь ему светит каторга. Вздохнул бы Линкен, поправляет цветок в петлице. Я ничего не ответил и поднялся в двуколку. В высокой траве стрекочут кузнечики. Одинокая желтая бабочка кружит над лугом, садится, снова кружит, жужжат шмели, ползут хлопотливые муравьи. — Это он? — Скорее утвердительно, чем вопросительно, — говорит доктор. Ему достаточно одного взгляда на мое лицо, чтобы все понять. Он, отвечаю я, да-да, тот, что был лже Петровским, тот, что был лже Лемоном, лежал у моих ног. Лошадь Анофриева примяла труб копытами, но не настолько, чтобы я не смог опознать пропавшего пассажира, выпавшего из поезда Москва-Петербург. имеющего какое-то отношение к украденным у неизвестного мне ученого чертежам. Кто же он такой, погибший мужчина? Преодолев себя, труп уже начал разлагаться и источал характерный сладковатый запах, я прикрыл нос платком и быстро ощупал карманы убитого. Ничего. Ни платка, ни зубочисток, ни записочки от Китти, ни кольца на мизинце. Даже программка цирка и та исчезла. Я отошел в сторону и вытер руку платком. Темное дело. понимающе говорит доктор. Я так и думал. Зато теперь у меня есть законный предлог явиться к баронессе Корф. Честное слово, нам есть о чем поговорить. Глава двадцатая. Будь я билетистом. то непременно бы описал вызывающий вздохи зависти наряд невесты, слезы восторга на глазах родителей, красочную толпу в церкви, счастливого жениха и торжественный обряд, соединяющий молодую чету. Однако, когда я, запыхавшись, влетел в церковь, она была уже пуста, и только отец Степан гасил последние свечи. Он-то и обратил на меня укоризненный взгляд. Извините, ради Бога. Служба, проговорил я, немного отдышавшись. Вы не скажете мне, где я могу найти баронессу Корв? Священник ответил, что баронесса, равно как и другие гости, уже вовсю празднуют в имении, и слегка поморщился. Суетные люди, негромко проговорил он, никому конкретно не обращаясь. Илья Ефимыч приходил с утра. Хотел могиле сына поклониться, а господин лошадиный учитель его за шеи вытолкал. Отец Степан помолчал. Нехорошо это, Аполлинариев, графыч. Они, конечно, здесь новые господа и все такое, но все равно нехорошо. — С каких пор Головинский здесь господин? — спросил я. — Усадьба-то принадлежит Веневитиновым, разве нет? Но мало ли, что кому принадлежит, довольно туманно ответил священник. Он явно не желал входить в дальнейшее объяснение, а я не стал настаивать и, поблагодарив отца Степана, отправился на поиски баронессы Корф. В бывшем имении старикова было шумно, людно и весело. Я сразу же увидел городского голову, его приятеля, брандмейстера, и моего начальника, которые сидели на самых почетных местах. Лицо Щукина лоснилось от удовольствия. Он голосом балагура рассказывал какой-то невероятно смешной анекдот, и Суконкин почтительно смеялся, хотя наверняка прежде слышал этот анекдот раз двадцать, не меньше. Дам было много, и все они были очаровательны, если не сказать больше. Особое внимание уделялось, конечно же, столичной гости, баронессе Корв, а за несколько мест от нее я с удивлением заметил мадемуазель Плесси. Сегодня на ней было бледно-зеленое платье, и она весьма оживленно разговаривала с мировым судьей Коростиным. Сколько я мог судить, судья, не разумевший по-французски, на русском языке жаловался француженке на то, как тяжело ему живется одному. Совсем недавно он ухитрился уморить уже третью жену. А Изабель повествовала ему о своем кузене, морском офицере, в которого когда-то была влюблена. Но он умер уже довольно давно от какой-то скверной лихорадки. Судья слушал ее французский щебет, мычал, кивал, а в короткие паузы ее речей продолжал рассказ о своей израненной душе. Но тут Изабель заметила меня и, радостно привстав с места, помахала мне рукой. — О, Аполинер, Я как-то все ломала голову. Куда вы запропастились? Я пообещал мадемуазель Пресси, что чуть позже подойду к ней, и так как ждать окончания торжественного обеда пришлось бы слишком долго, направился прямиком к баронессе Корф. — Мы нашли его, — сказал я, не считая нужным тратить время. На предисловие. Баронесса быстро вскинула на меня глаза. Кого? Человека с насыпи. Именно его. Эта женщина схватывала все с полуслова. Она мгновенно поднялась с места, будто подброшенная пружиной, мягко, но решительно пресекла все попытки своего соседа Андрея Петровича, сопровождать ее и, взяв меня под руку, вывела в соседнюю комнату. Ряжский проводил нас неодобрительным взглядом. «Говорите». И я рассказал ей о трупе, на которой наехал Анофриев, затем о ключе, который нашел возле камня, о своей поездке в Глухов, о Стоянове, Лемоне, Фриди Келлер. Баронесса слушала меня, крепко сжав губы. Выражение ее лица Я не понимал.